Глава с е м н а д ц а т а Как обычно, имелись две новости — плохая и хорошая. Подручный турка Щегол справился с поставленной задачей. Худой, болезненный подросток на вид, хотя на самом деле Щеглу исполнилось двадцать четыре, он был прирожденным филером. л Ему бы в уголовном розыске служить, о чем он с детства мечтал. Но подвела биография. Папаша не вылезал из тюрьмы, мамаша из пьянки. Брошенный на произвол судьбы мальчишка начал промышлять мелким воровством. Быстро попался, отсидел на детской зоне, потом два раза ходил на взрослую. Турок спас его от расправы во дворе гастронома. Истоявший в ожидании разгрузки машины щегол вытащил ящик водки и уже заворачивал с добычей за угол, когда наткнулся на возвращавшихся с обеда грузчиков и водителя. Те милицию вызывать не стали, устроили самосуд. Проходивший мимо турок вмешался. Спасать он никого не собирался, просто настроение было подраться. Ну и подрался. Если продолжавшееся несколько секунд избиения, можно назвать дракой. Поднял лежащего с разбитой мордой парня, посоветовал сматываться, пока мужики не оклемались, и отправился своей дорогой. Каково же было удивление турка, когда вечером к нему в гараж зашел спасенный парень и попросился на работу. По дороге в кооператив турок несколько раз проверялся, но слежки не заметил. Так в бригаде турка появился специалист по наружному наблюдению по прозвищу Щегол. Вором щ и г о л был невезучим, часто попадался. Зато обладал врожденной способностью выслеживать, оставаясь незаметным и необычайно острым слухом. что позволяло издалека подслушивать непредназначенные для чужих ушей разговоры. т у р о к устроил щеглу испытания, послал проследить за музыкантом. В результате узнал много интересного. Где у музыканта живет любовница, где тайник, куда тут прячет деньги, с кем и где играет в карты и кому сколько должен. По поручению Ферзя щ и й г о л скрытно сопровождал медсестру, взявшую тетрадь щитовода. Сейчас на конспиративной квартире Ферзь просматривал отчет за два дня. А т у р о к читал мимику шефа и ждал распоряжений. Человек, плохо знающий Ферзя, вряд ли бы что-то заметил. т у р о к заметил. Чуть дрогнули уголки губ. что было равносильно широкой улыбке. Седьмого утром медсестра с доктором звонили в дверь квартиры номер пять, дома номер три по улице Профессорской. Двери мне открыли, потому что проживающего вдвоем с котом в пятой квартире профессора Харламповича ночью увезла вторая скорая. Первая приезжала днем. Это щ и г о л узнал из разговора соседки с доктором, который по непонятной причине представился аспирантом профессора. ф е р с знал Харламповича, темы их научных работ пересекались. Знал ф е р с также об увлечении профессора криптографией. Значит, медики заинтересовались шифром и нашли специалиста. Видимо, они приезжали к профессору по вызову днем. Оставили тетрадь, а утром пришли узнать результат и наткнулись на запертую дверь. Вряд ли Харлампович взял тетрадь с собой в больницу. Следовательно, она в пятой квартире дома номер три по улице Профессорской. Для подручных турка обыскать пустую квартиру проще, чем за бутылкой сбегать. Можно считать, что тетрадь у Ферзя в руках. И это вдвойне хорошо. Во-первых, Филин останется с носом. Во-вторых, риск, что московские партнеры узнают про несогласованную деятельность, сводится к нулю. Что делать с излишне любопытным доктором и его подругой, Ферзь решит позже. При чтении следующей страницы отчета складка на лбу Ферзя стала заметно глубже. что означало тревогу. Правда, через несколько секунд складка разгладилась, уголки губ снова дрогнули. Шеф нашел оригинальное решение проблемы, как всегда. Вечером восьмого доктор с медсестрой и еще одним типом, тоже доктором скорой помощи, под видом дружинников обходили район проживания студента. Показывали сидящим у подъезда в пенсионеркам нарисованный портрет студента. В результате узнали адрес. Но на адрес не пошли. Собираются за студентом следить. Думают, что он приведет к шефу. Щегол в очередной раз продемонстрировал чудеса слуха. Пожалуй, кличку нужно сменить. Прозвать совой. Итак... Медики оказались не только любопытными, но и умными. А значит, опасными. Сумели вычислить студента и даже непонятным образом обзавестись его портретом. Кроме всего прочего, они еще и везунчики. Опытный гвоздь чуть не попался, пытаясь ночью проникнуть в их комнату. Нет, таких противников оставлять в живых нельзя. Мало ли что еще выкинут. Ферзь любил сюрпризы, только когда сам их устраивал. Студентам придется пожертвовать. Потеря досадная, но жертва фигуры ради выигрыша оправдана. Тем более студент один из немногих живых знает, что произошло на сортировке. Первое. Ферзь посмотрел на подобравшегося помощника. «Сегодня ночью достанешь тетрадь на профессорской». Турок молча кивнул. «Второе. Ночью же ликвидируешь студента». На каменном лице турка не дрогнул ни один мускул. На квартире студента оставишь засаду. Днем туда явится доктор выяснить, почему студент не выходит. Может, не один, что еще лучше. Доктора и всех, кто с ним, надо отправить вслед за студентом. Устроить так, будто они перерезали друг друга. Турок снова кивнул. «Пошлешь...» — ф е р с ненадолго задумался. «Музыканта». У него творческий подход к делу. Вопросы? Турок отрицательно помотал головой. За 35 дней до взрыва на станции сортировочной. Томск. Ленинский райотдел милиции. Сотрудники уголовного розыска собрались на проводы своего начальника, теперь уже бывшего. Приказом по управлению подполковника Снегирева отправили на заслуженный отдых. Благо, возраст и выслуга давно позволяли. Удивляло только, что два месяца назад начальник областного отдела уголовного розыска лично приезжал и просил Снегирева забрать рапорт об отставке. Говорил, что для управления выход подполковника на пенсию будет невосполнимой потерей. что такими опытными кадрами разбрасываться нельзя. И вдруг все изменилось. Два дня назад Снегирева вызвал к себе начальник райотдела. О чем они говорили за плотно закрытой дверью, осталось неизвестным. Но на столе начальника появился новый рапорт подполковника, который тут же был подписан и отправлен наверх. Разливая по стаканам водку, коньяк в отделе не признавали, и жуя бутерброды с колбасой, сотрудники желали Михалычу здоровья, хорошей рыбалки, богатого урожая на садовом участке, приглашали заходить в любое время, не стесняться обращаться с проблемами. Снегирев был мужиком правильным, и его искренне уважали. Про нового начальника отдела майора Алиева знали мало. Откуда-то переведен, вроде опытный сыскарь, но по его кандидатуре в райотдел звонили из управления, а в управлении, говорят, был звонок из Москвы. Такое всегда настораживает. К тому же обошли майора Зыкова, которого Снегирев давно планировал на свое место. допив водку Сотрудники единодушно пришли к выводу, что времена наступили смутные, и ухо надо держать в остро.